служили погребами или казематами и получали свет и воздух через четырехугольное отверстие в полу третьего этажа. Проникнуть туда можно было только при помощи переносной деревянной лестницы, и сообщение с четвертым поддерживалось через ходы в устоях замка. Такими-то сложными путями повели доброго короля Ричарда и его верного Иванга в круглый зал, занимавший весь третий этаж.